Глава шестая. Раздался громкий звонок. Я подскочила с постели и, заметавшись по комнате в поисках халата, поскользнулась на мандарине. Чтобы удержаться на ногах, наклонилась вперед и сделала пару шагов, но лишь придала себе ускорение и, уже не пытаясь остановиться, обреченно поднула комод. В голове зазвенело, перед глазами засверкали искры. Усевшись на полу, выругалась и сурово глянула на мандарина. Проказливый котенок который снова похитил мандарин и притащил его в нашу с Марком спальню вынулся из-под кровати и укоризненно уставившись на раздавленное лакомство утробными уг словно это я виновата в том что он лишился десерта на шум в комнату ворвалась булка и поскакала вокруг с громким лаем в дверь все звонили и псина лизнула меня в нос до да, схватив зубами сорочку с рычанием потянула к двери отпихнула собака Да слышу я, не глухая, как твой Родион Ефимович. Булка тяпнула и, присев, закрутила хвостом по полу. Я прикоснулась к ноющему лбу и пробурчала. Вот ведь угораздило. Осторожно поднялась и потопала через всю квартиру к входной двери. Отворив замок, уставилась на огромный букетище, штук сто, не меньше, бордовых роз. А потом подняла глаза на такого же багрового курьера и поняла что забыла накинуть халатик. Но делать это уже поздно, поэтому улыбнулась и, расписавшись, приняла цветы и захлопнула дверь. Благодаря мандарину утро курьера удалось, а вот моё как-то сразу не задалось. Вдохнув умопомрачительный аромат, положила тяжелый букет на столик в прихожей и развернула приклеенную открытку. Прочитала одно единственное слово «твой» и расплылась в счастливой улыбке. Марк всегда это пишет, и четыре буквы наполняют меня такой радостью, что казалось, я сейчас взорвусь, как бутылка шампанского, которую как следует потрясли. А этот мужчина меня потряс очень качественно, и весь год продолжает удивлять и радовать. Схватив букет, радостно закружилась по комнате, но тут же замерла и внимательно осмотрела пол не обнаружив ни единой оранжевой мины, сделала еще пару па и поставила цветы в вазу. Точнее, несколько штук. Остальные пришлось бросить в ванную. На радость булки, которая тут же принялась жадно лакать оттуда воду, словно на кухне ее не было. Что поделать, у псины всегда была непонятная привязанность к крупным водоемам. Зазвенел сотовый. Подаренный в первый день, когда мы решили официально встречаться. Да, в первый же день Нового года. «Рита, привет!» – включила видеосвязь и помахала сестре Марка. «Привет!» – голос ее показался мне расстроенным. Заволновалась. «Как ты? Все в порядке? У вас там холодно?» «Да уж не холоднее, чем дома», – хмыкнула она. «Ты лучше скажи, что с твоим лицом!» «Что с лицом?» – удивилась я. И, посмотрев в зеркало, едва не выронила трубку. «Черт, что это?» «Если видео не врет, то фингал», — рыкнула Рита и грозно спросила. «А ну, признавайся, опять со своим бывшим мужем встречалась?» «Нет, конечно», — открестилась я. Он еще раз попытался связаться, но Марк ему доступно объяснил, что к чужим невестам приставать нехорошо. «Как-как», — объяснил, — уточнила Рита. «Доступно». Повторила я и проворчала. Подробностей я не добилась. Но он клялся, что Лера жив. А на вопрос, здоров ли, тоже кивнул. Тогда что приключилось? Не отступала Рита. Свадьба через неделю. Люди подумают, что мы тебя вынудили. А на церемонию придет доктор Асторов. Но ну, не утащи Джон Марков в психушку, только потому, что его невеста растяпа. Пожала я плечами. Рит, я просто поскользнулась на мандарине и въехала в комод. «Кот жив?» – деловито уточнила сестра. «Да не на том мандарине!» – отмахнулась я. «Не на коте поскользнулась, на фрукте!» «Как с вами сложно!» – потерла лоб Риты. «Ладно, куплю здесь хороший сценический грим. Придумаем что-нибудь. Если замазать не удастся, нарисую второй и скажем, что это модно». «Мне нравится твой оптимизм!» – рассмеялась я. «Неужели тебя это совсем не расстраивает?» – изумилась Рита. «Это же твоя свадьба!» Я бы хотела, чтобы все прошло безупречно. — У меня уже была безупречная свадьба, — недовольно проворчала я. И потом была жуткая жизнь в настоящем кошмаре. — А! — снова рассмеялась Рита. — Теперь ты хочешь сделать кошмарную свадьбу? Думаешь, после этого жизнь с Марком будет безупречной? Она уже такая, — мечтательно улыбнулась я. — Такая волшебная, что каждый день боюсь проснуться и понять, что это было лишь чудесным сном. «Не бойся», — хмыкнула Рита. «Марк спит и видит тебя своей женой. Он тебя не отпустит, даже если попробуешь улизнуть, из любого сна вытащит». Зазвенел будильник, я подпрыгнула. «Рит, прости, мне пора на работу». «Ты еще работаешь?» — грозно спросила она. «Когда я уезжала, ты плелась, что подумаешь о том, чтобы уволиться». «Обманщица!» Сразу «обманщица!» Рассмеялась и, положив телефон, принялась расчесывать волосы. Я поклялась, я подумала. Увольняться не буду. Мне нравится эта работа. «А как же кошачий приют?» Напомнила Рита. Я проследила за игрой в догонялки булки и мандарина. Их мыкнула. «Начало положено, а там видно будет. Ты точно успеешь приехать на свадьбу?» «Ни за что не пропущу это эпохальное событие», – усмехнулась Рита и, положив на плечо, автомат подмигнула. «Ну все, не пора. Мандарину привет!» День прошел в бегах, и хоть проблем с новым поставщиком кошачьего корма было немало, все, кто видел мое лицо, быстренько соглашались на компромисс. Так что к вечеру мой фингал уже окрестили счастливым, а история его обретения разлетелась по компании тысячи анекдотов которых досталось и мне, и мандарину, и комоду. Галя похихиха нелюбимого охранника старательно пересказывала новые интерпретации, и только здоровый смех помог мне продержаться до вечера. И все равно минуты длились бесконечно, потому что именно сегодня из командировки возвращался мой жених. Конечно, многочисленные звонки и букеты помогли продержаться эти длинные две недели, Но я с каждым днем ждала Марка все сильнее. Чтобы запах напоминал о любимом, раскладывала везде мандарины. На радость Рину и себе на фингал. Закупив свежих и самых ароматных мандаринов, летела домой, как на крыльях, предвкушая минуту встречи. Почти год прошел с той судьбоносной новогодней ночи, а судьба продолжает мне делать подарки. Но сегодняшнего вечера я ждала нетерпеливее чем все возможные подарки. Надела счастливые туфли, которыми я отловила собственного принца, и, устроившись на постели в окружении мандаринов, принялась ждать чуда. Ко мне тут же подвалили мандарин и булка, которых я забыла запереть в комнате. Поглаживая мурчащего котенка, смотрела на телефон. Но сотовый марка все еще был недоступен. Видимо, задержали вылет. Сморила сном. Все же сказался тяжелый день, зато пробуждение было чудесным. Меня подняли на руки, и под веселый собачий лай кружили по комнате. Звезднув, вцепилась в шею любимого и зажмурилась от восторга. А Марк осторожно опустил меня и нежно-нежно поцеловал, прошептал. «Все, как я люблю. Моя кошечка, мандарины» имитательные туфли.